Дети Бога с давних времен прочно о б о с н о в а л а с ь всеобщая привычка приписывать богопослушным гражданам исключительно п о л о ж и т е л ь н ы е качества, а безбожников обвинять во всех грехах. Точнее, сами же на обычных граждане этот стереотип и сформировали для себя. а заодно и для всех как своего рода презумпцию своей невинности и это при всем том что именем Бога совершались и продолжают совершаться чудовищные преступления в основе своей имеющие якобы угодную Богу цель преследования инакомыслящих Да и собственно в в е р о в а н и е вовсе не делает человека праведником. Откуда у же у приверженцев религии берется такая уверенность в собственной погрешимости, или точнее праведности, что даже атеисты склонны почтительно с этим соглашаться. Дескать, мы верим в церковь, ходим, молимся. Поэтому являемся с р е д о т о ч е н м всего духовного и светлого, а вы безбожники. Значит, погрязли в грехах. Мы правильные, а вы неправильные. Источником этой уверенности служит точка опоры, которую человек обретает в майтике религии. Здесь есть все. И упование на милосердие Господа, прощающего грехи и избавления от чувства вины в покаянии, и вера в Царствие Божие, а также надежда на Божью помощь и ощущение единства с единоверцами. Атеистам в этом смысле ж и в е т с я намного сложнее. Расчитывать приходится только на свои силы, да и чувство вины девать некуда. Но от чего стремится к Богу тот, кто себя считает праведным изначально? Во многих случаях вовсе не любовь к в с е в ы ш н е м у верующих к нему, а чувство страха и неуверенности. Есть люди. которые считают, что все й душой устремлены к Богу, но это иллюзия. На самом деле они пытаются убежать от своего эго. В эго нет ничего плохого, и оно не мешает до тех пор, пока не его не обижают. Эго порождается отношением зависимости. Когда человек сравнивает себя с другими, обнаруживает, что далеко не совершенен. Единственной целью его является подтверждение собственной значимости. Если это не у е т если это не получает этого подтверждения, эго, оно обижается, и человек чувствует душевный дискомфорт. от которого стремиться избавиться. А как это сделать? Если с п о м о щ е н н е з н а ч и м с и д е л о не ладится, тогда остается только два способа: либо пустить в о н ж и чтобы помчалось в скач, либо вообще задушить его. Те, кто выбрал первый способ, превращаются в эгоистов, а кто второй, в альтруистов. нередко с целью избавления от дискомфорта, пребывания в е д и н е с собой, эго решается начальный шаг. оно начинает отрицать самого себя. эго объявляет, что любить себя плохо. надо любить других. человек отворачивается от своей души. и устремляется к Богу, к людям, чтобы посвятить свою жизнь кому или чему угодно, только бы обрести опору. А бывает наоборот, эго ударяется в агрессию, и тогда появляются преступники, негодяи, циники. Таким образом, как и с т о в о духовное так и п а д ч и л и ч н о с т и является порождением эго. Только полярность у них противоположная. Вам может казаться, что повернувшись к Богу, вы избавитесь от своего эго. Но парадокс состоит в том, что именно эго толкает вас к нему. А ведь Бог не во вне, а внутри вас. ч а с т и ц а б о г а есть в каждом жилом существе, и таким образом Он управляет всем миром. Эго поклоняется какому-то абстрактному симу, а от своей души, то есть от полненного Бога, отворачивается. Христос, м а г о м а д Будда, Кришна – это высшие манифестации Господа. Обычный человек является хоть и не высший, но все же той же манифестацией. Получается одна манифестация поклоняется другой. Кому это нужно? с т р е м л е н и е к Богу с целью избавления от своего эго есть путь внутренней важности. Внутренняя важность проявляется только в том случае, если вы отдаете себя на чужой суд. Возвращение к себе без оглядки на других есть истинный путь к Богу. Если я избавляю себя от необходимости оглядываться на мнение других ублюдков, тогда я самодостаточен и мое эго прекращает существование, а остается просто целостная личность. Не слышите тех, кто призывает вас измениться и лепить из себя что-то? Соответствующие неким стандартам. Они принуждают вас изменить себе, отвернуться от своей души, следовать правилам Айтика. Делай как я, делай делай как я. Повернитесь к себе, примите себя как есть, позвольте себе быть собой, возьмите свое право быть правым. Блять! о б и я т ь на себя, посвятить себя служению некому абстрактному богу, значит отвернуться от своей души. Это есть не что иное, как приверженность к маятнику религии. Такова, такова теория трансерфинга, которая, впрочем, никому не навязывается. Я не прошу о а б с о л ю т н о и с т и н а всего лишь пытаюсь выявить некоторые закономерности. Каждый волен делать свои выводы. Конечно, религиозным деятелям не понравится подобное рассуждение, хотя и среди них тоже встречаются разные люди с различными убеждениями. р я н ы их приверженцев м а й и к а религии от подлинных священнослужителей отличает манера злобно противостоять. п р и д о повставлять свои догматы всем прочим. Вот этот агрессивный напор сразу выдает приверженца Майдника. К счастью, ушли те времена, когда эти приверженцы могли сжигать т ы к о с т в а х и накомиссующих. Раздоры на религиозной почве еще остались, и конца им не будет, поскольку первый закон Майдника никто не отменит. По сути, религия – это общение с Богом через посредников. В о б р я д а х крещения, венчания, погребения в с в я щ е н служителей не обойтись, без, свес... без священых служителей не обойтись. Но и но и это не столь обязательно. Разве Бог не примет свое дитя, если его в свое время не не удосужить окрестить, не удосужились крестить, если в каждом из нас есть частицы Создателя, разве не являемся мы детьми Его? Нужны ли вам посредники в отношениях с отцом и матерью? Конечно нет. Каждый решает этот вопрос сам для себя. Религия по отношению к своим приверженцам является особо жестким маятником и показывает и призывает к отречению от внешних мирских благ. Всякий духовный путь обычно принято связывать с скептическим образом жизни. А просветленных б ы т у е т мнение, что если человек достигает высот на пути к духовного с о в е р ш е н с т в а и ю то все земное перестаёт его интересовать. А, не попадайтесь на эту удочку. Каждый может и должен интересоваться своим материальным достатком, комфорт, комфортом, и благосостоянием. Если это не так, значит Человек находится целиком во власти какой-то идеи. Эта идея, скорее всего, принадлежит одному из майников, религиозному, философскому или еще какому-то духовному. Майники, в соответствии со своим вторым законом, стремятся заставить приверженца посвятить себя всего интересам структуры. если человек крепко сел на этот крючок, его действительно перестает интересовать что-либо другое. Он даже может находиться во власти иллюзии, что занимается исключительно своей душой или беседует с Богом. На самом деле душа вот такого просветленного, замурованного глухой ф у т л я р ы не может заявить о своих потребностях. Зачем душа пришла в этот мир материальный, чтобы готовить себя к То неземной жизни на небесах это полная чушь. Если душа и, и так пришла в этот мир с небес, то зачем ей снова себя готовить к небесной жизни? Да и возможно ли это здесь на земле? Эта жизнь мирская, жизнь является для души уникальным шансом, она для этого и пришла сюда из мира духовного. Чтобы познать все прелести мира материального, в духовный мир душа всегда успеет. Какой смысл лишать ее всего того, что делает этот мир прекрасный, чудесный, в и к о л е т мир, в котором столько замечательных соблазнов? Отдавая себя всего себя служению Богу, отдаи, отдаляйтесь от него. Создатель творит множество реальностей через посредство живых существ, как своих живых воплощений. Бог намерен испытать все грани реальности, которую создает, и именно для этого Он и посылает детей своих в материальный мир. Бог дал вам свободу действий, так наслаждайтесь своей свободой. Не нужно запираться в келье и проводить долгие часы в молитвах. Это не служение Богу, а лишение Его радости, которую можно получить от полноценной жизни. Все равно, что не выпускать ребенка гулять, заставляя его все время посвящать зубрежке. Приверженцы маленьких религий будут вам внушать, что вы ни на что не способны, а Бог всемогущ. Структуре невыгодна ваша свобода и сила, ей нужны исправные винтики, маятники уже немало преуспели в процессе з а к о н р е р о щ е н и я воли человека. Остаётся удивляться, насколько в е л и к о должно быть бряние маятников, чтобы дети, потеря... дети Бога потеряли всякое представление о своём могуществе. Человеку изначально дана власть формировать свой, свой мир своего мира путем воплощения потенциальных вариантов из метафизического пространства и в материальную действительность. м а т н и к к у удалось не только отнять у людей осведомленность о своих способностях, но даже извратить смысл самой жизни п о д м е н и в с л у ж е н и е Богу поклонением. Едва ли Бог нуждается в поклонении. Разве вы нуждаетесь в поклонении своих детей? Да, я нуждаюсь, а вы нет. Наверное, вы предпочли бы видеть в них дровных друзей. На самом деле цель жизни, Ц... деле цель жи, на самом деле цель жизни, а также само служение Богу заключается в сотворении, в творении вместе с Ним. Многие люди считают, что вера в Бога это все, что от них требуется. Они верят в, в эго, существование и могущество. Ну что это? Ведь они не понимают Бога. Он для них как некий абстрактный, недосягаемый и нередко устрашающий идол. Им внушили, что Богу надо поклоняться. Соблюдать заповеди и праведной жизнью готовить себя к чему-то такому, что толком объяснить никто и не может. Но вера есть, не есть понимание. Молитва не есть вообще е с Богом. Язык Бога это творение. д а н н о е Утверждение можно либо принять, либо нет. Оспорить и рассуждать на, на такую тему нет смысла. Это не философская проблема, а вопрос выбора. Поэтому добавить здесь больше нечего. Формируя свой свой мир, а свою реальность, вы общаетесь с Богом, когда вы радуетесь своему творению. Бог радуется вместе с вами. Вот в этом и заключается полное н служение Ему. А вера в Бога – это прежде всего вера в себя, в с и л у своих возможностей, как творца. ч а с т и ц а создателя есть в каждом человеке. Доставьте же радость отцу своему, насколько вы верите в свои возможности, н а с т о л ь к о вы верите в Бога, и тем более самим, и тем самым реализуете сказанное им. Повере вашей, да будет вам. Театр сновидений. Как уже говорилось в начале книги, первозданным мотивом, лежащим в основе поведения всех существ, является потребность хоть какой-то самостоятельной мере распоряжаться своей жизнью. Любую целенаправленную деятельность или процесс наиболее общим образом можно охарактеризовать как управление реальностью. Э, Так, на чем о с т а н о в и л я с ь Совсем ты забыл. А чтобы ни происходило в жизни или существовании, чтобы то ни было, это в конечном итоге сводится к одной и той же задаче взять окружающую действительность под свой контроль в той или иной степени. н о а чем занимается сам Бог? Ответ на этот вопрос очевиден и не требует доказательств. Творение и управление реальностью — это вот в чем состоит цель и смысл вообще всякой жизни. Управляющая функция Бога не вызывает сомнений вопрос лишь в том, что как Он ее осуществляет. С тех пор, как м а й я т и к и религии извратили само понятие Бога, все, что от С ним связано, о х у а н н о к а к о й т о с т р а н н о й и п р о т и в о р е ч и щ е ч у щ е й т а й н о Вроде бы Бог существует, но в то же время его никто никогда не видел. С одной стороны Бог управляет миром, но с другой стороны его деятельность не проявляется явным образом. Вот и получается, Он есть, но Его нет. Его нет, но Он есть. Такая парадоксальная ситуация позволяет майникам т р а к т о в а т ь и использовать понятие Бога так, как им хочется, как им выгодно. Если не вдаваться в детали, главной причиной искажения истинной сущности Бога является ряд ряд подмен существенных религиями Осуществ... является ряд подмен осуществленных религиями. Служение Богу они превратили в поклонение, а очевидность и эго существования заменили слепой верой. Майники объявили человека беспомощным, поставив р т и в о о п е м у все всемогущество Бога, а изначальную божественную сущность человека и вовсе свелен нет, тем самым разорвав его б ы л о единство с Создателем. Таким образом, человека словно похищенного ребенка л и ш и л и связи с родителем и заставили забыть свое истинное происхождение, а также предназначение. В результате человек потерял всякое понятие о своей способности и в л а с т ь выступать в качестве творца, совместо с творцом всевышним. Сыну Бога внушили, что он не может распоряжаться своей судьбой, что он обязан чтить своего отца и мать свою. издали и поклоняться ему как идолу, издали. д и т я якобы ни на что не способны и не имеет никакого права. Вся жизнь его находится в руках д и с п о т и ч н о г о родителя, который милостив лишь при условии, что ему безоговорочно подчиняется, склонив голову. Поддавшись влиянию маятников, человек был отстранен от достойной службы и попал в усужение. Речь идет не только о маятниках религии как таковой, атеизм тоже своего рода религия, только наоборот. Вера здесь обращается в неве... неведение, неведение в отрицание, а отрицание в активное неприятие. Но какое бы мировоззрение человек не выбрал, его положение по сути не меняется. Религиозный маятник отдает судьбу в руки Божьи, атеизм в руки некого провидения и во власть имущих там власть обстоятельств, с которыми принято с к о т о р ы м с которыми принято бороться. Там и в другом случае человеку отводится незавидная роль марионетки. Либо молись. Либо жди милости Господа, либо вступай в битву и борись с препятствиями, поскольку ничто не дается тебе даром. И все же, чтобы человек не делал, как бы не дергался, он остается во власти м а т н и к о в И о б с т о я т е л ь с т в до тех пор, пока что его действия не выходят за рамки внутреннего намерения. Мы всегда получаем то, что выбираем. Если думаешь, что твой урок Удел бродить в д р е м у ч е м лесу, значит, придется п р о д и р а т ь с я через бурелом. А если допускаешь дерзкую мысль о том, что способен поднять в небо, подняться в небо, тогда взмываешь над лесом и летишь свободно. Тебя никто не удерживает, кроме тебя самого. Но человек не может поверить, что он способен все получить так просто, без всяких условий. с помощью внешнего намерения. Если не осознает и не примет свою божественную сущность, сделать это нелегко, потому что и сущность самого Бога и с к а ж е н а до предела. Из творца его превратили в правителя требующего поклонения. А что делает правитель? Выступает в роли с у д ь и вершит справедливость. Карает, воздает по заслугам, повелевает, наконец помогает и заботится о своих подданных. Однако на самом деле мы ничего этого не наблюдаем. В действительности творится с п о а ш н о е произвол и беззаконие. Праведники страдают, а грешники... т в о р я т свои черные дела безнаказанно. Справедливость о р ж е с т в у е т лишь с большей натяжкой. Просьбы и молитвы не приносят ожидаемого результата. Хотя казалось бы, что стоит Богу исполнить просьбу и восстановить справедливость или подарить iPhone? Всемогущ. С тем, чтобы объяснить такое очевидное несоответствие, приверженцы майятиков пытаются определенным образом интерпретировать происходящее, чтобы подла п о д в а л и т ь сценарий под ту роль, которую они приписали к Богу. И в ход идут всякие выдумки и измышления типа. На то воля Божья, или да вас даст совсем по заслугам, когда предстану перед ним. Можно подумать, люди словно негодники убежали от своего воспитателя и поэтому могут пока творить всякое безобразие, но вот когда он их поймает. Когда уж накажет по всей строгости? Так в чем же заключается намерение Бога, если отбросить все д о м ы с л ы Для ответа на этот вопрос мы не будем гадать или философствовать, а просто еще раз констатируем тот факт. Что намерение всего живого так или иначе сводится к управлению реальностью, не свершение правосудия и справедливости, не исполнение желаний и просьб, не воздание по заслугам, не наказание, не забота. Неправление, а управление реальностью. Вот что происходит в действительности. Никому не дано сделать то, чего не хочет Бог. Все действительно под его все действительно под его контролем. Вот только управление он осуществляет не централизованно. децентрализировано. Силы на троне, а через посредство всех живых существ. Разве может Бог управлять миром, находясь вне его? Каждое существо несет в себе частицу Бога, а потому намерение отдельного существа Не может совпадать с его намерением, вложив душу, как часть себя в каждый из живых существ, Бог наделил их способностью управлять реальностью в меру своей испор осознанности. Созданием в разной степени, с о з н а н и е м в разной степени обладает. в с ё сущее н а ч и н а я с человека и к а ч а ю мне минералами. Конечно, человек, человек, так тут страницы листаются странным образом. Конечно, человек стоит на верхней с т у п е н и осознания. Ну и за то не следует, что камни живут своей жизнью. Простых существований протекают в другом временном измерении. Все, что существует в реальности, выносится вклад в у п р а в л е н и я ею. Реки прокладывают путь для своего русла. Горы вырастают посреди равнин. у с т ы н и и л е са, суши и море отвоевывают территории друг у друга. Все, все обладают долей сознания и по своему и по своему стремятся управлять своей реальностью. И чем выше уровень осознанности, тем больше возможностей для управления. Например, возьмем растения. Они привычные и в то же время загадочные. Никто не станет отрицать, что они живы. н о м а л о кого приходит в голову считать их живыми в полном смысле этого слова. Человек рассматривает р а с т е н и я как бездушный биологический материал, неспособный чувствовать и осознавать себя и окружающих. В этом заключается очень большая ошибка. Растения имеют свой собственный вид нервной системы. Их клетки обмениваются между собой электрическими потенциалами. Эти удивительные существа умеют по-своему видеть, слышать, осязать, ощущать вкус и запах. Более того, они могут общаться между собой, помнить, анализировать и даже переживать. Американский исследователь Кэррелсон однажды провел эксперимент, подключив к растению детектор лжи. И цветок его н а л е б а л В опыте участвовали два человека. Один ломал ветки и рвал листья, злобно крича и мотая головой. А другой ухаживал и ласково разговаривал. Так вот растения научились различать этих двух людей. Когда в комнату входил злой, растение вскрикивало на самописце, регистрировался всплеск, а когда приближался добрый, оно успокаивалось. В результате своих опытов р е н с е р пришел к убеждению, что растения способны улавливать электромагнитные колебания и даже мысли. Стоило участнику эксперимента лишь только подумать о том, чтобы сорвать лист, как растение тут же бурно реагировало. Исследования р е н с е р а были н е а к к у а т н ы неоднократно проверены другими учеными, а результат оказался тем же. В одной лаборатории, где проводились подобные опыты, комнатный цветок привел явные признаки того чувства, которое мы называем любовью. Лаборанка. снимавший и н ф а г р а м м у цветка заметил, а как он мурчит и пристает при виде ее, когда она его поливает и ласково разговаривает с ним. Как только она входила в комнату, цветок вы с к а з ы в а л бурный восторг. Причем на других людей он так не реагировал. Каково же было удивление исследователя, когда цветок начал обнаруживать признаки ревности, стоило предмету его любви затеять флирт с лицом противоположного пола, и тот впадал в состояние, которое нельзя было назвать иначе, как депрессивным. Да что там растения? Исследования показали, что даже ДНК обнаруживает зачатки примитивного реагир... реагирования, излучение молекулы ДНК. Помещенный в спектрометр несет в себе информацию не столько о строении ее, но и что поразительно — о самочувствии. Когда молекулы чувствуют себя комфортно, излучения спокойны. При нагревании камеры спектрометра они начинают визжать, реагируя н а о й т е п л при определенной температуре. Молекулы разрушаются и погибают, но удивительней всего то, что даже в пустой камере, где были уничтожены молекулы ДНК, еще в течение 40 дней слышатся их пресмертные крики. Спермометр регистрирует фантомные излучения г и б н у щ и х молекул, которых физически там больше нет. Данные результаты были. Впервые п о л у ч е н н ы в середине 80-х годов прошлого века серьезным ученым, российским ученым Петром Первым, р а б о т а в ш и м в то время в Институте физики и аэродинамики р с с с р хотя надо отметить, официальная наука относится относится ко всем этим экспериментам, как и с л е д о в а л ожидать, весьма скептически. Растение не умеет кричать в весь голос и не в состоянии заявить о своих правах. чувствах, переживаниях. Но у них есть душа, и они тоже умеют страдать и радоваться. Просто р а с т е н и е в сравнении с человеком пребывают в глубоком сне. Они способны подобно спящему, который улыбается, когда с к о з ь сон узнают приятный ласковый голос. Их муры за когда слышим. Эти прекрасные с н а в и д и щ и е служат источником нашей жизни, украшают наш мир, дают нам все, начиная с шишки, с чашки целебного напитка и кончая в тени в жаркий п о л д е н ь И при всем этом не досаждают и не предъявляют претензий. Растения способны, хоть и смутно, но чувствовать все тоже, что и мы сами. Они любят нас, и мы о них заботимся и стремятся нас о б р а в а т ь хлебами. Но что они чувствуют, когда мы их обижаем? Даже даже стыдно представить. Что может чувствовать дерево, когда рядом находится более высокоразвитый и бесчувственный двуногий? И таких, и так от, от нечего делать, обоссавшие корни и обламывающие ветку. Страх, боль, обиду. А разве можно пере, передать этот ужас, который охватывает это беззащитное существо, когда двуногие прих Подходит к нему с топором. п о ч е м ты м о ж какие-то ж е с т е ж е с т о и е п а г в а т ь Дерево, в то время как в его тело вгрызается топор, а жизнь медленно неуклонно уходит у него. Мы никогда не узнаем о чувствах растений, этих безмолвных свидетелей жесткости человека. который обращается с ними как с биологическим материалом, остается лишь надеяться на то, что они спят достаточно глубоко, чтобы не испытывать страдания, также ясно, как с у щ е с т в а стоящее а высоких с т у п е н я развития. Сознания. Ничего не поделаешь, ведь жесток, он так устроен, что одна лишь жизнь существует за счет другой. Но это не дает человеку морального права считать, что в этом мире сновидящих он только, только он обладает душой и сознанием, а к всем остальным может относиться к пренебрежением. Недаром у народов еще не испорченных ц и в и л и з а ц и й маятников принято перед тем, как убить животное или срубить дерево, попросить у него за них прощения. Последователи буддизма, например, всегда смотрят под ноги, чтобы нечаянно не раздавить насекомые, а также Не станут зря топтать траву, если можно пройти по тропинке. Уважение достойно все живое, и в этом мире все имеют раз, равные права. А если человек не придерживается такого мнения, тогда чего он стоит сам? В сравнении со всеми прочими жителями планеты человек всего лишь относительно проснувшийся и не более того. Ведь жизнь это своего рода сновидение. Нас окружает удивительный мир, населенный сновидящими существами, и каждый живет в своем сновидении и все время хочет чего-то, к чему не сведется, имеет свою п р а в о А также цель, именно своя цель имеется у каждого злого существа. Но почему это так? Зачем, спросит человек, взаменивший себя вершиной совершенства? А потому что процесс достижения цели является двигателем эволюции. Эволюция – это способ творения, формирования реальности, и з б р а н н ы й самим Богом. Идея эволюции появилась сравнительно недавно. Ранее считалось, что мир не подвергается принципиальным изменениям и существует в этом виде, в том виде, в каком его изначально создал Бог. Суть эволюции можно вкратце охарактеризовать как процесс непрерывных количественных качественных извини изменений постепенно переходящих в качественные. Впервые это видео, впервые эту идею ярко продемонстрировал. Его отдельным биологическим а с п е к т е движущим силой эволюции п о д а р о является е п о с л е д с т в е н н о я изменчивость, наследственная изменчивость и естественный отбор изменчивость служит основной. основы основы о б р а з о в а н и я новых признаков строении и функциях организмов а наследственность закрепляет эти признаки в результате борьбы за существование происходит преимущественно выживание наиболее приспособленных особей в теории все верно однако ввиду упускания Из виду упускается один принципиальный момент, чем обусловлена с о б с т в е н н о изменчивость. Естественный отбор и н а с л е д с т в е н о сфиксируют этот и, и, или устраняют вновь появившиеся признаки, как свершившиеся факты. Но откуда эти признаки берутся, что о б о с л а в л я е т их появление? Почему растают п плав... а м н и к и По типу вырастают плавники, крылья, когти, шерсть, рога и тому подобное у тех видов, которые ничего этого не имели. В эволюции наблюдаются скачки, замедления, понятные, попятные движения и появление принципиально новых форм, которые с точки зрения упорядоченной эволюции Объяснению не поддаются. Например, оказалось невозможным установить цепочку возникновения развития органов зрения. Откуда вообще взялось и как зародилось зрение? Ведь его качество, ведь это качественный скачок, принципиальное изменение, которые не могло возникнуть просто случайно. О происхождении жизни как таковой и говорить нечего. Получается однажды случайно возник генетический код жизни. Из модели трансферинга следует очевидный вывод. следует очевидный вывод, где где где где изменчивость формируется намерением к а ж д о е живое существо формирует слой своего мира и себя в том числе с т р е м л е н и е управлять реальностью н а н и з а н ы на цель делать этот как можно лучше для чего необходимо существующим образом изменяться и подстраиваться под окружающую среду н а м е р е н и е всего живого, начиная с одноклеточных организмов и кончая в человек человеком, можно охарактеризовать общей формулой. Я стараюсь действовать так и быть таким, чтобы управлять реальностью эффективно. Вот это намерение и материализует соответствующие секторы пространства вариантов, в результате чего появляются новые резин, новые признаки. Например, известно, что у, самих дев... древних... у самых древних птиц на крыльях были когти, чтобы лазить по деревьям. Вероятно, прежде всего, чем они научились летать, им приходилось взбираться наверх и планировать. Форма управления реальностью типа "я лазю по деревьям" не очень эффективна. неплохо бы добавить к этому еще одну функцию. Я умею планировать вниз, но еще лучше я летаю свободно. Намерение летать свободно постепенно воплощает в реальность все новые варианты, один х у и т е л ь н е е другого. Постепенно в течение долгого времени. И смены многих поколений материализуются секторы, в которых крылья приобретаются более совершенную форму. В эволюции наряду с с о з д а т е л ы м и существуют также и разрушительные процессы. Здесь действуют первые и второй законы маятников. м а л ь н и к и выполняют как деструктивную, так и с т а б и л и з и р у ю щ у ю ф у н к ц и ю в ходе эволюции. Их непрекращающаяся битва приводит к вытеснению одних видов другими или полному исчезновению. С другой стороны, мальтики синхронизируют намерения отдельных живых существ. Иначе как бы развивались они? одни и те же признаки у популяции вида на широком жизненном пространстве. В результате объединения внутреннего и внешнего факторов, каковыми выступают устремленность отдельных существ и деятельность майтиков, осуществляется все все развитие в материальном мире. Таким образом, Бог творит реальность и управляет ею. Через намерение всего сущего вместе с душой он вложив каждое живое существо часть своего намерения и отправил его в с н о в и д е н и е жизнь. Наш мир – это театр сновидений, где Бог выступает как зритель, сценарист, режиссер, актер и актер одновременно. Будучи зрителем, он наблюдает за пьесой, которая разворачивается на сцене мира. Будучи ак актером, будучи актером, он переживает и чувствует все то же, что и что и существо, роль которого исполняется. Видимо, в том и состоит цель Бога: испытать все, что только можно, в этом пестром кейдоскопе сновидений. Но почему в пьесе творится столько бед из несправедливости? Почему он допускает все это? Аматники – это всемирное зло. Они чё? Они существуют с его ведома. На эти вопросы нет ответа. Мотивы Бога известны ему одному. Мы можем лишь констатировать факт. Как режиссер и сценарист, он дает пьесе возможность развиваться свободно в соответствии с намерением всех участников. Каждый вносит свой вклад в формирование реальности. В результате чего и получается общая картина. Бога с о т к а н н ы й из множества видений отдельных манифестаций, каковыми является жизнью всех существ. н о т те вопросы, на которые мы не можем ответить, в общем-то, не имеют значения. Важен лишь один главный вывод, который следует из всего сказанного: каждому живому существу Бог п р е д о с т а в и л свободу и власть формировать свою реальность в меру своей и с п о р ь осознанности. В зависимости от степени этой осознанности превращается либо в бессознательное сновидение. д е с н о л и д я щ и й беспомощен и находится во власти обстоятельств, либо сновидение осознанное, которое можно контролировать и направлять силой намерения. Всем дана свобода выбора, вот только пользуется этой привилегией далеко не каждый. Ведь почему процесс эволюции тянется так долго? коли...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 Человек в этом смысле продвинулся не дальше животных. Как говорилось, м а т и к и о т н и о т н и у него не только способность управлять реальностью с силой мысли, но и даже само знание о том, что такое возможно. Вовлеченный в деструктивные игры магиков человек довольствуется лишь обратным действием внешнего намерения, получая реализацию негативного отношения. и худших ожиданий. В остальном ему приходится с большим трудом добиваться своих целей лишь в узких рамках внутреннего намерения. И все же человек, имея достаточно высокий уровень осознанности, о с в о а с уровень, и все же человек, имея достаточно высокий уровень осознанности способен вырваться из этого круга и превратить свою жизнь в осознанное сновидение, в котором реальность подчиняется не только прямому воздействию, но и воле. Если частица Бога есть в каждом из нас, значит, н а ш е намерение – это намерение Бога. Формируя свою реальность силой намерения, мы выполняем волю Бога. Если вы изъявляете намерение, считаете, что это намерение Бога, как вы можете сомневаться в том, что оно будет исполнено? И требуется для этого всего лишь взять себе это право, не просить, не требовать и не добиваться, а создавать, формировать свою реальность с помощью осознанного намерения. Разве существует кто-то, от кого Бог может требовать? Чего-то для себя. Он и так возьмет все, что захочет. Когда вы молитесь Богу, это то же самое, что как если бы Бог молился самому себе. Когда вы просите у Бога, это то же самое, как бы если Бог просил бы у самого себя. А можно понимать и наоборот. Если вы молитесь самому себе и просите у себя. Если ваше намерение это намерение Бога, тогда ваши страхи, сомнения чьи? тоже его. Он дал вам свободу выбора, в вашей в о л е выбирать все, что хотите. Выбирая некий путь, вы с трудом добиваетесь цели, преодолевая всевозможные препятствия. А как же иначе? Ведь вы убеждены в том, что ничто не дается так просто. Вот и получаете евреи. и евреи. А поверить своей. Но разве Бог так беспомощен, что должен добиваться? Ему нет нужды тратить силу на борьбу с неподатливой действительностью. Он способен формировать новую реальность так, как ему этого хочется. То же самое способен дать человек, если возьмет в ток, л что это Возможно. Так почему бы вам не проснуться в сновидении и не воспользоваться своей бывшей привилегией, если вы готовы? Тогда остальное, если вы готовы, тогда остальное д е л а техники. Из следующей... Из следующей книги вы узнаете, как это сделать. Я расскажу. Так и щ ю б и т ь Резюме. Мир представляет собой д у а л ь н о е зеркало: по одну сторону которого находится материальная действительность, а по другую метафизическое пространство вариантов. Кажется, я это еще ни разу не говорил. Человек осознает реальность так, как его научили это делать. Жизнь п о д о б н о бессознательному. Сновидению наиву, потому что человек не имеет точки опоры относительно реальности. Спуститесь в зрительный зал, зал... и понаблюдайте. Действуйте отстраненно, сдавая себя в аренду, и оставаясь наблюдателем. Снижение уровня важности, движение по течению вариантов и координация дают возможность двигаться в слепую, сновидение наяву. Жизнь каждого живого существа – это сновидение Бога. С жизни, а также само служение Богу заключается в сотворении, в творении вместе с Ним. Процесс движения. Процесс достижения цели является двигателем э м о ц и и Изменяя с виду в процессе эволюции формируется намерение. Намерение. Бог творит реальность и управляет ею через намерение всего сущего. И с р у щ е г о каждому живому существу Бог предоставил свободу и власть формировать свою реальность в меру своей испор... осознанности. Если вы изъявляете намерение, считайте, что это намерение Бога. Как вы можете сомневаться в том? Что оно будет исполнено? Не просить, не требовать и не добиваться, а создавать.